Вот в каком положении застанем мы кредиторов и дела Вильгельма Гранде, когда происшествие нашей повести заставит нас опять обратиться к ним. Когда фонды покупались по 109, то Гранде свои продал и получил из Парижа 4 миллиона 300 тысяч франков золотом. Эти миллионы присоединились...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 Поведение его наделало в Сомюре много соблазна и шума. Все осудили безнравственность де Гроссена. Жене его удалось выхлоптать раздел по имению, и она, к счастью своему, не потерялась в отсутствии мужа, сама занялась делами и мало-помалу поправила состояние, пострадавшее от глупостей главы семейства. Вследствие происков, наговоров и стараний Крюшо с их компанией госпожа де Гроссен не удалось порядочно пристроить своей дочери. А о Евгении и думать было нечего. Адольф отправился к отцу в Париж и сделался порядочным повесою. Крюшо торжествовали. — Муж ваш с ума сошел, — говорил гранде госпожа де Гроссен, — отсчитывая ей взаймы под верные залоги какую-то сумму. Жаль мне вас. А вы право, при доброе бабёнка. Ах, гранде! Кто бы мог подумать, что в тот день, когда он отправился по делам вашим в Париж, он устремился к своей верной гибели. Да ей бог уже сударения. Я употреблял все усилия, чтобы отвратить его от этой поездки.